Глава двадцать пятая. Коварный план дракона. Спалось мне плохо. Снова мучили кошмары. Один другого мрачнее. Когда я проснулась от собственного крика, то обнаружила, что за окном все еще царит глубокая ночь. Соседка спокойно посапывает носом. Мне даже стало завидно. Я просыпаюсь от любого шума. А Рими сидит рядом с моей подушкой и внимательно смотрит мне в лицо. — И часто у тебя такое? — спросил Кучин, задумчиво щуря глаза. — В последнее время случается. — мрачно ответила я, вытирая с лба холодный пот. — Я тебя разбудила? — Какая сообразительная! — съязвил Рими, но не стал развивать свою мысль. Вместо этого он подошел ближе и положил лапу на мой лоб, закрыл глаза, словно погружаясь внутрь себя. — Эй! — Начала была возмущаться я, но Кучин покачал головой, не отнимая пушистые лапы от моего лица. Я сдалась и прикрыла глаза. Все равно еще не до конца отошла от дурного сна. В привычной темноте внезапно засверкали светло-голубые искорки, а от лапы Кучина начала распространяться прохладная свежесть. И внезапно все мои тревоги, оставшиеся после ночного кошмара, все неприятные мысли и предчувствия просто исчезли. Открыла глаза и посмотрела на питомца с нескрываемым изумлением. «Ничего себе! Ты и такое можешь?» «Пффф!» — форкнул Рими, моментально превращаясь в то саркастичное животное, коим я его знала. «Я и не такое могу». «А ты расскажешь, что ты со мной сделал?» — спросила я даже не думая обижаться на пушистика. Только не после того, как он мигом избавил меня от дурного настроения. А еще, кажется, влил немного бодрости, потому что спать больше не хотелось. «Не скажу, ты все равно не поймешь». Отозвался Рими и спрыгнул с кровати. Один взмах пушистого хвоста, и вот уже Кучин сидит на подоконнике. «Понятно, снова напускаешь туману», — сказала я, решив не портить себе только улучшившееся настроение. Так как ложиться больше не было смысла, я решила провести остаток ночи с пользой, прочитать конспекты и учебники, повторить то, что нужно было выучить. Но прежде нужно было убрать за собой кровать. Укладывая подушки в изголовье, я случайно задела письмо от Дориана. Подхваченный легким ветерком лист упал на пол. В груди неприятно кольнуло, а в голову полезли нерадостные мысли. Почему у меня вечно какие-то проблемы? Почему я просто не могу наслаждаться жизнью, как это делают другие лернанты? Меня точно при рождении окунули в котел, наполненный слезами Василиска. Сегодня я планировала зайти к роду за информацией по факультативам, Едва закончились занятия, я направилась в кабинет секретаря. У двери с матово-поблескивающей в полумраке коридора табличкой, стоял рыжий друг Фортариона. Один, слава богам. Подавив желание уйти, я встала чуть поодаль и принялась ждать. Судя по всему, в кабинете уже кто-то был. «Ну что, довольна?» — заговорил рыжий. Я отдернулась от его голоса, резко прозвучавшего в глубокой тишине коридора. «Не понимаю, о чем ты». Ответила я и демонстративно отвела взгляд. «Все ты понимаешь», — ответил Рыжий и изобразил пальцами лошадиный галоп, прямо как я недавно показывала фару. «Мне следует тебя поблагодарить, наверное», — задумчиво добавил он, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову. Кажется, я покраснела. Но всего на миг, а в следующее мгновение дверь кабинета секретаря распахнулась, и оттуда вышел «Нет, слава богам, не фортерион», Какой-то незнакомый мне парень, судя по нашивкам на форме, тоже пятикурсник. Бегло скользнув по мне взглядом, как по пустой стене, он посмотрел на Ирвале и кивнул ему. «Идем». «Что, отказали?» Вмиг забыв обо мне, включился в диалог с парнем Рыжий. «Совсем крыша поехала», — согласился незнакомец. «Мне? Нашли, кому отказывать». Я так и не узнала, в чем именно отказали этому пятикурснику, — но мне и не было особо интересно. Расправив плечи, я подошла к приоткрытой двери и постучала. «Доброго вечером, могу я зайти?» «Проходите, Лернант», — ответила Раду Арне. «Вы как раз вовремя, и я собиралась послать вам вестник». Я осторожно подошла к столу, стараясь не задеть свисающих с краев папок с бумагами. Кажется, в последние дни работы секретаря-ректора было немало, «Итак, вот список факультативов, к которым вы можете присоединиться». Раду положила передо мной небольшой листок. Всего пять строчек, пять предметов. Не густо, но я и не планировала забивать без остатка все свое время учебой. Пока я внимательно изучала дисциплины, секретарь барабанила длинными ногтями по столу, что выводило меня из равновесия. «У вас есть время на обдумывание». С легким недовольством отозвалась демоница, Видимо, мое присутствие ей тоже было в тягость. Я кивнула, спрятала листок в сумку и быстро удалилась из кабинета. «Зайдете завтра?» с ответом. Бросила раду мне вслед, и деревянная дверь с громким хлопком закрылась за моей спиной. Прикинув, что основная масса лернантов уже должна была успеть поужинать, я со спокойной совестью отправилась в столовую в надежде поесть без лишнего внимания к своей персоне. Как я и предполагала, просторный зал... Был заполнен лишь на одну пятую. Лернанты расселись по угловым столикам, а мой любимый около окна был занят. Вздохнув, я пошла напрямую к стойке с витринами. «О, Кэсси! А Элочку уже приходила, но я отложила и тебе вкусностей. Проходи, садись. Сейчас отправлю к тебе кого-нибудь из девочек». «Благодарю». Широко улыбнулась я не в силах противостоять природному магнетизму родственницы соседки. Найдя столик неподалеку от стойки, я достала из сумки листок с перечнем предметов и задумалась, прикидывая, на что стоит пойти в этом году, а что можно отложить на пятый курс. За своими размышлениями я пропустила момент, когда подошла незнакомая мне помощница тети Мисси. Поставив передо мной поднос с тарелками, она сказала, что сейчас принесет и напитки. Я машинально кивнула и поблагодарила – едва скользнув рассеянным взглядом по кремовому переднику молодой женщины. Достав карандаш, начала выставлять напротив каждого предмета по плюсику, когда находила очередную выгоду заниматься именно этой дисциплиной. «Дзынь!» На стол, рядом с моим локтем, со звоном опустился стакан, едва не расплескав ярко-оранжевый сок. Аккура, не договорив, я оборвала себя на полуслове потому что вовсе не помощница тети Мисси принесла мой сок. Нет. — Ты? — Кушайте, не обляпайтесь, — со злой усмешкой ответил дракон. Небрежно отодвинув соседний стул, он устроился рядом со мной. — Что то не припомнишь, чтобы я тебя приглашала? — сказала я, убирая листок с перечнем предметов в сумку. — Я не нуждаюсь в приглашениях отмахнулся от меня, как от назойливого мухорога фар. Примечание. Мухорог, небольшое насекомое, традиционно обитающее на болотах и топях. Конец примечания. «Очень жаль, что вежливость и манеры для тебя просто слова», — ответила я, двигая поднос с ужином к себе поближе. «Лишаться из-за дракона вкусной еды я больше не планировала. Если он решил меня запугать, у него ничего не выйдет». Некоторые не заслуживают хорошего отношения. Парировал фар, ловко стащив с моей тарелки запеченный картофель. Закинув ломтик в рот, он довольно зажмурился. Внутри меня все закипало, бунтовало против подобного поведения нахала. Чтобы не наговорить лишнего, я схватила стакан и залпом опустошила его наполовину. Сходить за добавкой. С издевкой поинтересовался дракон, примиряясь к моей тарелке с овощами. «Я одного не понимаю. Тебя что, совсем не кормят?» — спросила я, старательно перекрывая дракону обзор на свою тарелку. «У тебя вкуснее. Кажется, мне пора начинать дружить с Элиджи. Это ведь по ее протекции тебе самое вкусное оставляют». С хитрым прищуром поинтересовался Фар, а мне захотелось пришибить эту наглую физиономию. «Только попробуй использовать Элли», угрожающе зашептала я, даже не зная, что могла противопоставить дракону, но спускать такие заявления тоже не собиралась». «Успокойся, малявка». Остановил меня Фар и встал. «Далеко не уходи. Мы не закончили». Я и не собиралась уходить, у меня ужин стоял перед носом, недоеденный. Проигнорировав слова дракона, как абсолютно для меня бесполезные, принялась за остывающий ужин, старательно прогоняя все мысли из головы. «Все потом. Сейчас только еда». Когда Фар вернулся, я уже заканчивала трапезу. Увидев приближающегося дракона, я допила сок и начала собирать пустые тарелки. «Куда же ты?» С притворной заботой сказал Фортерион. «Не спеши, даешь спокойно. Я тебя не съем». Я фуркнула, но темпу сбавила. «Действительно, от чего это я?» «А ты, смотрю, наелся тем, что стащил с моей тарелки?» Спросила я, кивнув на зажатую в руках дракона чашку с чаем. Больше он ничего с собой не захватил. Даже странно, так долго отсутствовал и ничего не принес. Неустойкий же он ел. — По лезвию кинжала ходишь, малявка. Отозвался дракон. — Уже не Кэсси? — изогнув бровь, ответила я. Фаро улыбнулся. А у меня внезапно перехватило дыхание. Впервые он улыбнулся мне искренне, без издевки, без презрения, без желания уничтожить. И это было... Необычно. Я словно видела перед собой совершенно нового фара. Вот только волшебство длилось недолго. Он будто опомнился, вспомнил, где он и с кем, и снова нацепил высокомерную маску. «Малявка, Кэсси!» — подразнил меня дракон. «Закончила? Вставай, будем разговоры разговаривать». Я вздрогнула. Дурное предчувствие холодной змеей скользнуло вокруг сердца, сжав его в невидимые тиски. Я споро сложила тарелки на поднос и отнесла его к стойке приема грязной посуды. Фар все это время неспешно цедил свой чай, время от времени бросая на меня странные взгляды. Когда мы вышли на улицу, свежий воздух вскружил мне голову, тело повело, словно на ужин я пила не сока, а крепкое вино. Фар придержал меня за локоть и тут же отпустил, не пытаясь скрыть возникшего на лице брезгливого выражения — я сделала еще несколько шагов по дорожке и оступилась. Перед глазами поплыло, а земля резко ушла из-под ног. С трудом, остановив пляшущие перед глазами светлячки, я попыталась сфокусировать взгляд на драконе. Вот только его фигура троилась и расплывалась в светлое пятно, а я уже не могла разобрать даже выражение его породистого лица. «Дракловый дракон, что ты со мной сделал?»